Днём розиград производил не такое мрачное впечатление. Светлый, по курортному слегка ленивый и неторопливый город. Да, нелепый с точки зрения архитектуры. Да, на некоторых улицах просто в глаза хлебило, как на бразильском карнавале, от изобилия странно одетых фриков, старающихся блеснуть хоть какой-нибудь вещью с земли. Даже если это невозможно розовый топ, надет он был по случаю прохлады поверх льняной блузки. Но город все больше ему нравился. Город действительно утопал в цветах. Розами были засажены тротуары и газоны, а еще какие-то фиолетовые цветы свисали яркими ароматными волнами до самой земли с балконов и стен домов. Иван все боролся с искушением достать смартфон и сделать несколько фоток на память. Погуляв по узким улочкам около часа, он, наконец, нашел то, что искал — базарную площадь. Бродя между торговых рядов, он не раз ловил на себе уважительные взгляды. Покупатели и торговцы явно принимали его за молодого дворянина. Иван же ходил по рядам и приценивался. Сколько стоит буханка хлеба? Нога барана и, например, десяток яблок. Если ему придется устраиваться на работу, то нужно понимать, сколько денег потребуется хотя бы на еду, не говоря уже об одежде и прочих удобствах. Он приглядывался к местным деньгам. Удивительно, но тут в ходу были настоящие разноцветные бумажные банкноты вместо ожидаемых им средневековых золотых. Именовались они странно — орденками. Стремясь рассмотреть поближе, как выглядят местные деньги, Иван неосмотрительно приблизился к одному из прилавков именно в тот момент, когда радужные купюры переходили из рук в руки. Что-то явно пошло не так. Деньги в миг поблекли и на глазах превратились в обыкновенную, не очень чистую, мятую бумагу. «Ах ты!» — возмущенно воскликнул продавец и, медленно, еще не верив в то, что произошло, потянулся к покупателю, чтобы схватить того за грудки. Стоявший перед ним вполне приличного вида немолодой мужчина в длинной темной мантии в тот же миг неожиданно резко подхватил полы одежды и, что есть дух, урванул прочь, нарочно опрокидывая за собой на землю все, до чего на бегу мог дотянуться рукой. «Вор! Держи вора!» — опомнившись, закричал продавец. «Но куда там?» Фальшиву монетчика уже и след простыл. Благо, богато украшенные ножны так и остались лежать на прилавке, так что купец не спешил преследовать вора. Покричал для порядка еще пару раз и замолчал. Ущерба-то никакого. Иван уже собирался отойти, как продавец, краем глаза уловив его движение, резко повернулся к нему. — А ты куда? — и тут же стушевался. — Ой! — — Простите, молодой господин, не опознал. Сами видите, что творится. Фальшивые деньги под лес где-то раздобыл. и хорошо же, гад, кто-то сделал. Без силы не обошлось. Вовремя они. А вы...» Тут оружейник замолчал, что-то соображая, и расцвел в улыбке. — Так это неспроста. Это вы, значит, морок-то развеяли. — Ой, спасибо вам, молодой господин. Купец поклонился низко в пояс. «Спасибо! Считайте меня своим должником! На такую сумму ведь чуть было не обманул, подлец!» Иван постарался никак не выдать внутреннего смятения, застыв с каменным выражением лица. На мгновение с тоской посмотрел на разложенное оружие. Вдруг у него теперь есть право попросить в подарок клинок. Потом решил, что это было бы перебором. Конечно, раз уж попал в Средневековье то владеть шпагой хотелось. Но, с другой стороны, зачем она ему? Управляться с ней, в отличие от лука, Иван не умел. Да и кто знает, какие тут законы про ношение холодного оружия. Вдруг еще арестуют. Луков и арбалетов на прилавке не было. Он промолчал и постарался как можно более важно кивнуть оружейнику. Пусть так и остается должником. Вдруг пригодится, хоть Иван ничего толком и не сделал. Вот тут нехорошее ощущение, преследовавшее его последний час, окончательно оформилось в тяжелое и липкое чувство тревоги. Все незначительные мелочи, на которые вроде и внимания-то обращать не стоило, вдруг сошлись вместе, как идеально подходящие друг другу частицы пазла, и склеились в очень неприятную картину. В этом городе вокруг него все время происходили несчастные случаи. Рядом с ним слишком часто что-то ломалось, отваливалось и портилось. Еще утром он шел по узкой улочке и, услышав сзади грохот колес, автоматически посторонился, чтобы пропустить экипаж. Укатившей мимо кареты внезапно разлетелась задняя ось, и она остановилась, скрежеща днищем по брусчатке. Два здоровых почти в рост Ивана, колеса, бодро подпрыгивая на неровностях, покатились вдоль по улице, пока не врезались в стены домов. Хорошо еще, что никого не зашибли. Два кучера резво соскочили со своих мест и подбежали к дверце кареты, чтобы выяснить, не пострадали ли пассажиры. Проходя мимо, Иван успел увидеть лишь пухлую руку пожилого мужчины с широкой фиолетовой манжеткой и дорогим перстнем с красным камнем которая нетерпеливо махала, подавая кучеру знак бежать за колёсами. Казалось бы, бывает: техника старая, технологии несовершенные, сломалась ось, случайность. Потом в одном из дорогих магазинов с ювелиркой рухнули красиво размещённые витрины крепления для бусы-колье. Иван как раз остановился посмотреть, на чём же они держатся. Ибо ему показалось, что красиво выстроенные по спирали украшения буквально плавают в воздухе. И вся эта красота внезапно пошатнулась и обвалилась, превратившись в сверкающую кучу на полу. В магазине сразу всполошились и поднимать товар. Один из сотрудников выскочил на улицу посмотреть, не разбили ли витрину снаружи. И с подозрением покосился на Ивана. Именно тогда нехороший холодок уже закрался ему в сердце. На то, что рядом с ним потухло несколько непонятным образом светящихся вывесок, он особо внимания не обратил, может, их просто выключили в это время. На одной из центральных улиц, у одной медленно вышагивающей вдоль витрин знатной дамы рядом с ним, внезапно развалилось старинное платье времен какого-нибудь Людовика. Корсет лопнул так, что пластины китового уса распрямились, прорвав ткань. А с пышной юбки начали осыпаться кружева и украшения. Смуглая служанка, шедшая за госпожой, тут же в панике засуетилась вокруг нее, не зная, что делать. А Иван обогнул эту парочку и поспешил дальше. Он уже видел в конце улицы искомую базарную площадь. Но нехорошее предчувствие только окрепло. сейчас Когда продавец явно указал на него как на причину превращения фальшивых денег в бумажки, Иван сначала внутренне усмехнулся, мол, опять его принимают не за того, а потом его пробил холодный пот. Ошибки-то не было. Похоже, что он действительно был виноват в произошедшем. Не бывает таких совпадений. Каждое отдельное событие, возможно, было случайным, а вот все вместе сконцентрировано вокруг него да в течение пары часов, это уже правило. Он плохо влиял на этот мир. Иван шел по улицам, как демон разрушения и невезения. Все, что могло развалиться или сломаться, как будто ждало именно того момента, когда он пройдет мимо. Это было очень странным, потому что на земле за ним, наоборот, тянулась слава везунчика. Он никогда не играл в лотерею, но в школе всегда вытягивал на экзамене именно тот билет, который знал лучше всего. Один раз Наспор даже выучил только один, и именно его и получил. В этом странном мире его знак поменяли с плюса на минус, и теперь рядом с ним не везло всем остальным. Иван припомнил и рухнувшие со стен доспехи в замке. И даже ворота, таинственно пленявшие при его приближении, тоже прекрасно ложились в общую картину. На них просто резко облезла краска. То-то солдаты удивились. Рядом с ним все портилось. Если он побродит по городу еще пару дней, то, небось, многие из домов рискуют превратиться в руины. Иван испуганно огляделся. — Конечно. Связь всех этих якобы случайностей с его персоной была пока очевидна только ему. Но это только вопрос времени, когда на юношу, таскающего за собой неприятности, обратят внимание. Тем более на юношу, одетого в такую броскую одежду, вряд ли в городе был еще хотя бы один человек в белой футболке, синих джинсах и кроссовках. Он же тут, как белая ворона. Иван решил убраться подальше с людной площади, Он вышел на улицу, по которой пришел на базар, надеясь, что здесь он второй раз уже ничего не испортит, и вдруг заметил, что вдали у ювелирного магазина, в котором рухнула витрина, стоят трое мужчин в одинаковой черной одежде и разговаривают с владельцем. Как бы ни отличалась форма полицейских в разных странах, есть в них всегда что-то такое, что сразу ощущаешь. Перед тобой стражи закона. Мужчины были одеты в тёмные брюки, заправленные в сапоги, и в мешковатые чёрные рубашки с капюшонами, в данный момент откинутыми на спину. Но Иван сразу понял — это местные полицейские, которые расспрашивают продавца именно о нём. Вот сотрудник магазина махнул рукой вдоль улицы, показывая, куда ушёл юноша, и трое мужчин в чёрном повернулись в сторону базарной площади. Между ними и Иваном было почти метров двести, но он каким-то образом ощутил на себе их взгляд. Его заметили. Его узнали. Юношу в белой футболке и синих джинсах. Иван развернулся и рванул в какой-то переулок. Он несся, не разбирая дороги, выбирая улочки покороче и поуже. Налево, направо, направо, так, главное, назад не повернуть. Теперь налево? Страшно не было, наоборот. Внутри был какой-то веселый азарт, словно он первоклассник шалопа удирающий от грозного учителя по школьным коридорам. Спустя минуты три, когда он стал уже выдыхаться, ему показалось, что он уже достаточно оторвался. Иван пробежал по длинной широкой улице, притормозил у поворота и оглянулся. Три черных фигуры появились из-за угла вдали и помчались в его сторону. Расстояние между ним и Иваном было уже в два раза меньше, чем в начале. Иван бросился в очередной переулок. В незнакомом городе убежать от тех, кто знает район как свои пять пальцев, было нереально. И он теперь это понимал. В конце концов он ошибется, свернет в тупик и все. Что тогда будет, он не знал, но ничего хорошего от встречи с этой троицей не ждал. У него был только один шанс спастись — спрятаться. Иван заметил слева от себя огромные стеклянные окна большого магазина. Вся витрина была забита товарами, и внутренность помещений с улицы не просматривалась. Он резко свернул и заскочил внутрь. Магазин и в самом деле был большим. Полки с товарами стояли не только по периметру, но и в центре зала. Это было очень удачно. Если встать между двух шкафов, то его нельзя было разглядеть, даже если заглянуть внутрь через дверь. Вдоль стен лежали в основном продукты. Над длинным прилавком висели окорока и колбасы. Иван пристроился у шкафа с разнообразной утварью для дома и сделал вид, что увлечённо разглядывает всяческие совочки, щёточки, вёдра и миски, стараясь отдышаться и при этом не привлекать внимания человека за прилавком. «Хорошо, что хоть здесь при моём появлении ничего не рухнуло», подумал Иван, и тут его осенило. Поражённый этой догадкой, он напрочь забыл о продавце и о том, где он находился, и в задумчивости взъерошил ладонью волосы. Во всех неприятных происшествиях рядом с ним была ещё одна закономерность, которую он понял только сейчас. Карета, платья, бриллианты всё это были предметы роскоши. Пока он бродил по относительно небогатым районам города, всё было в порядке, и только когда он вошёл в центр, С богато украшенными магазинами и шикарной публикой начались неприятности, но все они касались только предметов роскоши. «Молодой господин что-нибудь желает купить?» — раздался голос над духом. Иван дернулся от неожиданности, возвращаясь к реальности. Рядом с ним стоял крепкий бородатый мужчина лет сорока, одетый в темно-зеленые кафтаны и коричневые широкие штаны. Иван покосился на улицу сквозь полки стеллажа. Там как раз мимо пробегали три черных фигуры. Один из преследователей остановился напротив магазина и начал внимательно оглядываться. — Нет, — рассеянно пробормотал Иван. — Простите, господин. Не хотел вас напугать. Бородач хотел было склониться в поклоне, но неожиданно для самого себя Иван быстро сказал. — Я не господин. Вы перепутали. Купец недоуменно выпрямился, внимательно изучая его одежду. «Это моего господина вещи. То есть он мне купил их», пояснил Иван, вспоминая придуманную ранее легенду и предположение чижа. «Я с ним всегда ездил, пока вот недавно он не погиб». Чем-то этот бородатый мужчина располагал к себе. То ли добродушием и открытостью, то ли типажным лицом положительного персонажа из фильмов, Иван решил попытать счастье. Возможно, этот взрослый и небедный человек сможет помочь ему хотя бы дельным советом. Тем более, что чем дольше он будет говорить с ним, тем дольше сможет не выходить на улицу, где преследователь в черном как раз заглянул в магазин на другой стороне улицы. «Вы с господином ездили на ту сторону моста, в мир духов? Он вам там одежду покупал?» «Да!» Иван уже догадался, что миром духов тут почему-то именуют землю, и тут же додумал свою историю дальше. Господин ездил получать образование. Я был при нем слугой, правда, учиться все больше приходилось мне, так как хозяин ленился и не любил утруждать себя. Он где-то читал историю, как молодого Борчука из России еще во времена крепостных отправили во французский университет. Там он загулял, И вместо него на занятия ходил крепостной слуга. Так тут и выучился на доктора. По приезду обратно, когда все выяснилось, юному барину родители всыпали по первое число, а слуга стал знаменитым на всю область врачом. Крепостным врачом, так как свободу ему все-таки не дали. История заканчивалась печально. После смерти отца молодой барин не смог смириться с тем, что какой-то крепостной умнее его и таки жил врача-сосвету. Иван решил так далеко не загадывать и вкратце пересказал эту историю купцу с поправками на время и место. Конечно, риск был. С чего он решил будто местное знать, отправляя детей учиться в его мир? Но почему бы и нет? Продавец, судя по всему, был невеликим знатоком обычаев местной аристократии. А потом я с господином плыл на корабле, который затонул в шторм, налетев на рифы у ваших берегов. Только я каким-то чудом спасся. Вот брожу теперь. Думаю, как быть. Если вернусь в замок господина, то его родители меня не простят. Сосвету живут, раз его не уберег. А больше идти-то и некуда. Я ж сирота. И Иван сам поразился, как ложь сама текла из его уст, складываясь во вполне правдоподобную историю. Однако на последних словах купец нахмурился и засомневался. Как это? — Господин? И утонул. Так разве бывает? Иван внутренне похолодел. Где-то он прокололся. Что такого странного, что местный мажор мог утонуть? — А, черт! Они же какие-то мастера разума. Может, они и по воде умеют ходить, или шторм разгонять руками? — лихорадочно соображал он. Тут он вспомнил брата-феи и печально добавил. Он пьян был. Очень пьян. Думаю, даже и не успел понять, что случилось, а я не успел помочь. — Да, история, — протянул купец, почесывая затылок. Мужчина смотрел на него со странным прищуром, прикидывая что-то в уме. Пауза затянулась, Иван закусил губу. — Похоже, что в своем рассказе он все-таки совершил какую-то ошибку. Хозяин магазина неожиданно спросил — «А ты, значит, вместо господина учился?» «Ну да, в школе». Иван мельком взглянул на улицу. Там мужчина в черном заглянул в следующую дверь. «И как? Хорошо учился? Чему хоть?» Ивану уже очень не нравились эти вопросы, но ситуация была безвыходной. «Интересно, есть ли в этом здании второй выход? Где-нибудь там, за прилавком? Если рвануть туда, то успеет ли купец меня поймать?» «Неплохо учился. Физики, математики, химии. Ну, там много предметов было». «Докажи!» — вдруг хитро улыбнулся бородатый. Это был неожиданный поворот. Улыбка мужчины была искренней, и это удержало Ивана от побега. «Доказать! И как он себе это представляет? Задачки сейчас при нем решать? Да и с минуты на минуту сюда заявится эта местная полиция!» Он внимательно оглядел витрину. У них в интернате было много факультативных курсов от университетских преподавателей. В этом году Иван после уроков ходил на занятия по экономике и маркетингу. Там было интересно. Вместо скучной теории профессор рассказывал много интересных примеров из истории. Одна из лекций была про стеснительного мальчика-продавца, которого оставили одного в подобной лавке, а тот, чтобы не отвечать каждый раз про цену, написал стоимость на бумажках возле каждого товара. Так он придумал ценники и показал фантастические продажи, а спустя некоторое время открыл первый в мире супермаркет. Поперек витрины располагалась свежая надпись «Распродажа! Скидываем от цены!». Однако, как Иван и предполагал, ни одного ценника на полках с товарами он не заметил. В Москве на такие разводки вообще бы никто не повелся. «Вот это!» — показал Иван на надпись. «Не сработает так, как вы надеетесь». «Это почему ж?» — искренне удивился купец. «Вы же все равно цену на глаз называете. Покупатель думает, что обычная цена на какую-нибудь вещь, скажем, сто, а сейчас вы ему назовете сто двадцать и двадцатку скинете. Кто в таком варианте в скидку поверит?» «Да ты что, малец! Я честный купец. Сказал, что скидываю, значит, действительно скидываю». Мужчина подбоченился и нахмурился. Иван спокойно продолжил, но покупатель-то об этом не знает и предполагает худшее. Вы напишите цены на каждый товар рядом с ним, чтобы любой, кто в лавку войдет, их сразу увидел. Вот от них и скидывайте. Тогда люди действительно поверят. Да и вообще покупатели даже без скидок поймут, что платят честную цену, а не ту, которую назвали специально для них. В мире духов уже все так делают. Чушь какая! Мужчина запустил руку в густую бороду и, задумавшись, поскреб подбородок. «Хм, хотя, может, что-то тут и есть. Вот что, мальчик, как зовут-то тебя Иван? А меня Яков звать. а Вот что, Иван. Раз ты учился тому, чему господ учит, я бы тебе хотел вот что предложить. Если тебе действительно ночевать негде, ты можешь пожить у меня». И поучить моего сына. Сам понимаешь, у него даже близко такого образования нет. И никогда не будет. Если бы ты с ним позанимался, ну, скажем, по два часа каждый будний день, вот всем этим, что сейчас перечислил химией, там математикой, то я бы тебе предложил и крышу над головой, и еду. Кушать будешь вместе с нами за столом, но ну и сверх этого, скажем, по 300 орденков в неделю на карманные расходы. — Главное, не соглашаться слишком быстро, — подумал Иван. Но тут фигура в черном перешла на эту сторону улицы и зашла в дверь левее. — Я согласен, — быстро ответил он. — Я, честно говоря, никогда никого не учил, но я очень постараюсь. Думаю, у меня получится. — Ну, тогда прошу за мной. Купец подошел к двери на улицу, запер ее, повесив табличку «Закрыто», а затем повел Ивана к небольшой дверце за прилавком. Иван оглянулся. Преследователей на улице пока не было видно. В жилую часть дома вел небольшой коридор. Пока они шли по нему, Яков все размышлял об идее с ценниками. — Слушай, если ты еще и мне советы по торговле будешь давать, ну, типа тех, что сейчас, хотя не знаю, сработает ли, посмотрим еще. В общем, я тогда тебе еще орденков, скажем, по 100 добавлю. Иван уже немного успокоился и припомнил еще одну историю из уроков по экономике. И сказал, «Давайте лучше вы мне заплатите, только если мои советы сработают. И не по сто, а десятую долю от того, насколько больше заработаете, благодаря им. Вы же и честный купец. Я вам верю, что не обманете». Мужчина довольно крякнул и заулыбался. «А из тебя, парень, будет толк. Договорились?» «Заходи», — кивнул он в сторону двери, ведущей в жилую часть дома.